29 июня, третьего года миссии, суббота, 5.30, Гибралтарский пролив, мыс Тарифа, фрегат «Медуза». Едва «Медуза», распустив паруса, вышла из-за прикрытия мыса Тарифа, как вперед смотрящая на Фок мачты крикнула «Вижу по правому борту корабль на берегу». Впрочем, очередной сюрприз посредника был прекрасно виден и сашканцев, поэтому головы Сергея Младшего, адмирала Толбузина, капитана дифрегата Раймонда Демиана Майора Бояринцева, капитана Гаврилова и капитан-лейтенанта Голованова сразу повернулись вправо. Контейнеровоз на ровном киле стоял к ним кормой примерно в километре от берега и на фоне окружающих редких сосен и пальм казался каким-то странным аттракционом, вытащенным в парк культуры и отдыха ради развлечения гуляющей публики. «Номер два», — сказал Сергей-младший, поднимая глазам бинокль. «Только американца разбило в дребезги, а этот кажется целехоньким». — И посмотрите, Никифор Васильевич, на корме у этого чуда природы получится русский триколор. — Вижу, Сергей Васильевич, — ответил адмирал, разглядывая корабль в подзорную трубу. — Но скажите, что это за судно? Никогда не видел ничего подобного. — Такого, пожалуй, не видели и Николай Иванович с Василием Андреевичем, — хмыкнул тот. — Ибо подобные корабли появились гораздо позже их времени. — Да, товарищ младший прогрессор, не видели, — подтвердил капитан лейтенант Голованов. — «Но просветите же нас, отсталых и необразованных, что это за несуразная конструкция, с виду напоминающая плавучий склад?» «А это плавучий склад и есть», — усмехнувшись, ответил Сергей-младший. «Вон те штуки, штабелями громоздящиеся у нее на палубе, называются контейнерами, а сам корабль, соответственно, контейнеровозом. Ничего другого он возить не умеет. Каждый контейнер — это как посылка, отправляемая по почте, только очень большая». Малый контейнер вмещает до 20 тонн груза, большой – до 40. Примечание. Сергей-младший путает тонны с футами, но, как ни странно, ошибается не сильно. В малый 20-футовый контейнер без риска его повреждения можно загрузить 21 тонну разных грузов. Отправитель загружает контейнер своим товаром, запирает и навешивает пломбы, после чего он грузит на специальный большегрузный автомобиль и тот уже отвозит его на железнодорожную станцию. Там этот контейнер краном перегружают на железнодорожные платформы и доставляют в порт, где его, опять же краном, ставят на такой вот корабль. В стране назначения все происходит в обратном порядке, пока, наконец, контейнер вместе с заказанным товаром не доставят прямо к дверям получателя. Минимум хлопот и затрат времени на перегрузки с транспорта на транспорт и максимум удобства, как отправителю с получателем, так и перевозчикам. «Да, умно придумано», — одобрительно кивнул адмирал Толбузин. «Ну скажите, Сергей Васильевич, что сей контейнеровозитель значит для нас?» «Для нас сей корабль может значить пещеру Али-Бабы и большую проблему в одной экономичной упаковке», ответил младший прогрессор. «Проблема в том, как все эти грузы отсюда вывести, Ну или не все, а хотя бы самое ценное, нужное и важное. Ведь этот контейнеровоз стоит довольно высоко на берегу, а медуза, приспособлена для перевозки контейнеров, не лучше, чем дворовой пес для бальных танцев». «Но первым делом мы должны проверить, остались ли там выжившие, и не нужна ли им наша помощь». «Да», — согласился капитан Гаврилов. «Судя по относительно благополучному виду этого судна, выжить в катастрофе могли многие, если не все». «Ну раз всем все ясно», — сказал младший прогрессор, «тогда я сую свои руки в карманы и передаю всю полноту власти Никифору Васильевичу и сеньору Раймонда. Если хочешь сделать что-то хорошо, то поручи это специалистам». Даже на мой дилетантский взгляд, вон те скальные обрывы, круто уходящие в воду, могут обещать нам как приятную возможность встать на якорь под самым берегом, так и неприятные сюрпризы в виде подводных скал и каменистых отмелей, на которых медуза легко сможет пропороть днище. Одним словом, господа морские офицеры, нам надо укусить этот пирожок так, чтобы при этом не обжечься самим. «Не обжечься — это главное», — буркнул адмирал Толбузин. «Ну что, Раймондо Модестович, командуйте. Точность от нас с вами может потребоваться просто ювелирная, а спешка в этом деле совершенно ни к чему». «Это будет сложно», — сказал Раймондо Демиана. «Ветер восточный, а место для маневра галсами очень ограничено. В крайний случае придется убрать паруса и позволить дракар тянуть нас на буксир».